Глава четвертая За ночь я узнал много чего интересного, но самое главное, что мне тоже придется пойти и попытаться проникнуть в глубину захваченных земель и что-то там уничтожить. Самое печальное, что жрецы крайне редко трудятся совместно, даже не зная, может, у них головенки от власти так плохо работают, что они не могут друг с другом договориться, а может, как сказал Морет, большие группы служителей малоэффективны. Как-то с трудом это верится, достаточно вспомнить оборону города. С такой силой можно любому голову снести. К тому же, если взять все королевства, то в этом мире очень много жрецов. Почему тогда их всех не собрать, хотя бы служителей бога войны, и не послать разобраться с этими пришельцами? Такое ощущение, что Морет что-то не договаривает. Я пытался его об этом расспросить, но он постоянно уходил от ответа. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления, к тому же ответов на мои многочисленные вопросы у меня все равно нет. Натислался я о том, сможет ли меня Марет обратно домой отправить, но и тут не получил разумительного ответа. Сказал, что об этом поговорим позже, когда стану сильнее. После визита божества спать мне вообще не хотелось, к тому же пришел Люк и начал расспрашивать, о чем мы тут беседовали». Делиться с ним не стал, набрал, что рихи новые обсуждали и кое-что относительно служения, вроде бы поверил. Я достал книгу и при тусклом свете свечей начал разбираться в том, что мне досталось. Конечно, в дороге ночное бдение будет сказываться, но делать нечего, все равно уже вряд ли уснул. Графство как будто бы вымерло. За несколько дней пути нам постычалось всего несколько групп охотников, крестьян вообще не было. Еще видели один воинский отряд, который спешил в столицу. Наверное, один из тех, который опоздал на битву, слишком далеко он находился от главного города этих земель. Крестьян в полях вообще не было, но это не потому, что они боялись нос за стену показать, просто урожай уже собрали, так что все осели в городах до прихода весны. Зима в этих краях была не такая суровая, как на севере, не было лютых морозов и метелей, хотя снег бывал, но не такие большие сугробы, по крайней мере, так мне сказали». Друзья сообщили, что тут зимой даже монстры прекращают свою активность, но иногда все же встречаются. Вероятно, они мигрируют в вглубь захваченных земель, и только редкие твари выходят на охоту. Как по мне, то разумные решения самой частой добычи этих тварей именно крестьяне, а они все в городе зимой совсем за стены не выходят. Почти неделю у нас ушла на дорогу до замка, который пришел мои загребущие руки вместе с землей. Все это время моросил мелкий дождь. Нужно ли говорить, что до асфальта тут еще далеко? Мы передвигались по уши в грязи, хорошо хоть были верхом и не брали с собой никакого обоза, иначе бы еще телегу пришлось толкать. За это время на нас никто не напал, видимо, разбойники тоже разъехались по своим домам. В общем, не удивлюсь, если ко мне снова придет Морет и начнет гундеть про то, что я не хочу работать и вообще редкостный бездельник. А что мне делать, если в округе совсем никого нет? Не людей же по городам резать, да в жертву ему приносить, даже разбойники не нападают, зря люк всю дорогу по кустам бегал, высматривал опасность. Пока я находился в столице графства, более плотно изучил новые рихи, которые радовали меня своим действием, причем как Мореда, так и Градоса. Они могут взаимно дополнять друг друга, то есть если наносить ими удары комплекса, то врагу придется не сладко. Например, сейчас у меня имелось заклинание богосмерти, если бросить его человека или монстра, то этот несчастный начнет очень быстро стареть. Происходит это почти моментально, атакованный буквально развалится и сгниет на глазах. Думаю, подобный фокус сильно напугает неприятеля, а следом можно будет использовать Риху Мореда, которая нагоняет ужас. Конечно, большую толпу она охватить не сможет, но хватит и нескольких человек или монстров. У врага начнется такая паника, что они начнут мешать своим же. В общем, отличная штука. Во время боя жрец подобные использовал, только мне было не до результата. Внимательно смотрел, чтобы мне голову никто не отгрыз. Ну и моим товарищам заодно. Вообще, просто так пугать людей жрец мне не советовал. Только врагов в бою. Хотя такими фокусами я тоже мог энергию собирать. Проблема в том, что люди и без того к последствиям Мореда относятся плохо. А если еще дополнительно жути нагонять буду то все станет еще хуже. Каждый тут молится своему богу, а им может сильно не понравиться, если кто-то из последователей будет утягивать энергию из всех подряд. У бога смерти было множество разных проклятий, поэтому его жрецов не трогали даже в южных королевствах. Такие деятели могут и на костре так проклянуть, что запросто вытянут из той жизни пару десятков лет. «Ты просто сильно постареешь за пару дней», но они также умели останавливать старение, к сожалению, возвращать молодость не могли, подобное делали только жрецы богини процветания, не знаю, как ее зовут. Естественно, она относилась к светлому пантеону, так что у всех людей пользовалась большой популярностью. Особенно у сильных мира сего старых пердунов, которые хотят снова стать молодыми» но эти жрицы у богини процветания были очень слабы, как воины, поэтому даже в обороне города никогда не принимали участие. Они все, как правило, были приближены к королям и герцогам. Энергию брали у несчастных, которые нарушили закон и приговорены к смерти, их даже иногда называли палачами. В общем, у градуса все заклинания были заточены именно на проклятие, приближение старости и разного рода болезней, таких, которые очень трудно излечить. Даже было что-то вроде чумы, тоже быстродействующей, только подобные в обжитых землях применять не стоило, потому что избавиться от этой заразы мог или сам жрец, который это сделал, или жрецы других сильных богов. У до почти все рихи были заточены на страх, кроме лечебных. Мои жертвы умирают, как правило, жуткой смертью, например, я могу наслать риху, и человек через несколько дней переживаний и тревоги умрет от разрыва сердца. Так что я запросто мог стать наемным убийцей. Действовало заклинание тоже очень интересно. Оно на какое-то время останавливало сердце, потом снова его запускало и так много раз. Нужно ли говорить, какой страх испытывает человек, у которого постоянно останавливается сердце? Естественно, рихи длительного действия в бою применять не станешь, можно умереть еще раньше своей жертвой. Вот я использовал такую, которая превращала монстров в фарш, со стороны смотрится очень эффектно. Люди на стенах, увидев такое, пугаются а их страх тоже радует меня крохами энергии. Еще я теперь мог взорвать зеленый шарик, который после взрыва образует зеленое облако, и те, кто попадет под его воздействие, начинают сходить с ума и видят перед собой свои самые жуткие кошмары, которых он или пугается и убегает, или же нападает на всех поблизости. Также Морет порадовал меня рихой что-то вроде иллюзии, несчастный как бы смотрит на себя со стороны и видит, как его душа покидает тело, тем самым нагоняя на него ужас». Вообще напугать до потери пульса запросто мог любой жрец Мореда. В общем, многое я смог узнать о новых рихах. Порадовал меня и Маред, и Градос. Умели они разными интересными способами на тот свет людей отправлять. Теперь нужно будет дождаться боя и подобрать такие рихи, которые возьму за основанные, и более эффективные. Больно кратко жрецы их описали. Совсем забыл сказать, бог ужаса порадовал меня еще одной рихой, причем жрец сильно удивился, что я ее уже знаю. Он сказал, что она доступна только жрецам. В общем, когда станет совсем все печально, я могу произнести это заклинание, и тогда мне на помощь, может быть, придут слуги Мореда. Энергии, подобные Риховых сосола много, и неизвестно, кого эти самые слуги будут убивать, поэтому ждец даже на стене не использовал это заклинание, точнее, призыв, опасался. Как мне было сказано, он опасался, что призванные существа, которые прибудут, неизвестно откуда. Начнут убивать всех подряд, и своих, и чужих. Очень повезет, если не станут трогать самого призывателя. Поэтому жрец посоветовал мне использовать эту риху только в том случае, если буду уверен в безнадежности ситуации. Нужно заранее смириться с тем, что тоже могу умереть в создавшейся мясорубке. Подыхать я пока не собирался, хотя много раз мне грозила смерть. Заклинание выучил и стал о нем не думать. Но было очень интересно, что это за таинственные слуги». Точно не мелкие башки, потому что они не имеют права принимать участие в битве смертных. Пока добирались до замка, а располагался он в дне пути от главной дороги, проехали несколько деревень. Людей мы у них не обнаружили, но и заброшенными их тоже не назовешь. Видимо, жители на зиму просто перебрались в замок, там безопаснее. Вообще мои деревеньки от других не отличались один в один, хотя тут почти все пригодные для посева поля были распаханы, то есть пустующих земель не было. Впрочем, граф мне так и говорил, что тут и крестьяне есть, и земля плодородная. Естественно, в замке нас никто не встречал. Точнее, встретили на воротах два пожилых воина, причем не как хозяина, а как незваного гостя. Хорошо, что нам не был балахон, таких почти все служители ходят, поэтому грубить не стали. «Здравствуйте, господин!» — один из стражников изобразил поклон. «С какой целью прибыли в наш замок?» — Любопытство воина было понятным. Как я уже говорил, находилась эта земля в стороне от главной дороги. Тут даже проездом были только крестьяне, отряды заходили, если заблудятся. — Управляющий у вас тут есть? — Вместо меня спросила Альма. Видно, она уже решила, что мне самому невместно разговаривать с простыми стражниками. — Да, госпожа, — кинул воин. А потом подал знак молодому парню с копьем, который выглядывал из-за их спин. Юноша умчался звать управляющего, тем временем на стенах замка начали появляться люди, все заинтересовались нежданными гостями. Как я и говорила, крестьяне все тут, довольные своей правотой, Эда лучилась от счастья. В дороге они поспорили с Альмой, одна уверяла, что после такого серьезного набега все крестьяне разбежались, а вторая утверждала, что просто на зиму ушли в замок. В общем, Альма проспорила серебряную монету, поэтому сейчас была хмурая как туча. Впрочем, я тоже начал хмуриться, потому что управляющий появился минут через пятнадцать, а, как я уже говорил, шел дождь, к тому же нас даже внутрь не пригласили. Местный управленец мне сразу не понравился, маленького роста и толстый, как бочонок. Впрочем, дело даже не в его полноте, просто у него были такие глаза, в общем, плут еще тот по лицу видно. А при его появлении стражники едва не сплюнули с досады, и это тоже говорило о многом. «С какой целью? К нам пожаловали такие важные господа!» — льстиво улыбнулся Толстячок. «Не припомню, чтобы я просил о помощи служителя». «Нас сегодня внутрь пустят или нет?» — проручала Эда. «Спокойно, успокаивающе», — сказал я, заметив, как подобралась стража. «Я новый хозяин этих земель. Вот документы, ознакомьтесь». Толстяк внимательно прочитал все, что написано в бумагах, и помрачнел, что не укрылось от моего взгляда. — Документы подлинные, — заявил он. — Печать точно нашего уважаемого господина графа. — Живо открывайте ворота, Ротозеи! Ворота открылись, и нас спустили внутрь. Тут же откуда-то прибежали мальчишки, которые подхватили под устцы наших лошадей, и повели их в конюшню, не забыв перед этим снять поклажу. Как оказалось, народу в замке было много, да и сам замок не выглядел запущенным, даже ров с водой имелся. Судя по тому, что дети сидели судочками, тут еще и рыба была, причем сидели они на стенах, наружу никто не выходил. Естественно, слух о том, что ввелся новый хозяин, да еще и служитель, быстро облетел весь замок, на улицу повалил народ. Вообще, данное строение можно даже небольшой крепостью назвать. Если тут остался всего десяток воинов, они явно при всем своем желании не смогут держать оборону. Их просто на все стены не хватит. Впрочем, на стенах, похоже, были и крестьяне, они в свободное время следили за порядком, помогая немногочисленной страже. Стены крепости были в форме квадрата высотой метров 6-7. С внутренней стороны к стене вплотную примыкали разные постройки, жилища крестьян и стражей, конюшни, загоны для разного скота, а его тут, судя по душевоздирающему запаху, было много, впрочем, в других замках также. В центре этой мини-крепости стоял сам замок, большой, мне доводилось видеть картинки с разными замками. Так вот этот, по-моему, ничем не отличался от средневековых замков Европы. Управляющий суетился вокруг меня, но когда собралась толпа, отошел в сторону. Причем толпа собралась вокруг меня, не давая никуда уйти. Я даже немного растерялся. «Скажи им что-нибудь», — прошептала мне Альма. «А что мне им сказать, что теперь я тут главный, поэтому все будете жить счастливо? Так я не политик, врать народным массам не умею». «Молчать тоже не вариант» поэтому надо импровизировать. Уважаемые жители этой славной земли, торжественно начал я, теперь я являюсь хозяином окрестных земель, не переживайте, налоги и сборы повышать не буду. Больше пока ничего сказать не могу, еще не в курсе того, как у вас тут идут дела. А еще господин является служителем Мореды и Градоса, добавила Альма, так что будет защищать вас от разных тварей, господин является лучшим охотником на всякую нечисть. Теперь эти земли придет покой и порядок». Громкое заявление. Но люди не испугались, а наоборот даже обрадовались, только некоторые удивленно спрашивали друг друга, как может один человек служить сразу двум богам. «С дороги!» — ряпнула Эда. «Господин устал, и ему нужно принять дела у управляющего». Женщина, как ледокол, поперла сквозь расступающуюся толпу, а я пошел следом за ней. После моих слов управляющий почему-то немного побледнел и посеменил впереди. — Люк, — тихо позвал я призрака, — давай присмотри-ка за этим хомяком, о чем будет разговаривать и с кем. — Сделаю, — кинул слуга, — тут кроме меня душ хватает. То, что тут полно разных душ, я и сам заметил, они тоже заинтересовались, кто там прибыл. Только когда встречались со мной взглядом, тут же предпочитали сбегать через какую-нибудь стену. Как мне показалось, люди в этих землях не бедствовали, одеты прилично, встречалось и хуже, да и стол уже накрыли неплохой. Возможно, это управляющий решил меня так порадовать. Служанки, которые подавали еду, выглядели хорошо, мне не показалось, что они забиты или над ними как-то издеваются. В общем, на первый взгляд все было замечательно, не жизнь тут, а сказка. Хотел я уважить управляющего и пригласить его сесть за стол с нами, но он отказался. Завтра этот засранец уедет из замка, сообщил мне Люк. Естественно, расспрашивать я его не стал. Управляющий ушел, а мой призрак отправился следом за ним. Хорошо хоть слуга показал, где мне с моими людьми разместиться. Впервые в этом мире я буду спать, как настоящий дворянин. Большая мягкая кровать, а не деревянная, как на постоялом дворе с куцем матрасом, через который все неровности досок чувствуется. Мои товарищи тоже неплохо разместились в соседних гостевых покоях. Не удивлюсь, если семейные граждане из нашего коллектива посмотрят на все это дело и привезут сюда свои семьи. Так даже лучше будет, рано или поздно им захочется проведать своих родных, просто до этого у них постоянные бои были. Сейчас вроде все успокоилось, а зимой еще спокойнее будет, так что охотники могут отправиться в свое баронство на отдых. Об этом разговор уже был. Едва я лег, как примчался люк. Видно, его подопечный тоже на боковую отправился. — Что узнал? — спросил я у него. — Счет и взял, что он завтра уезжает. — А как ему не уехать, Варюга, еще тот? — засмеялся призрак. Раньше воровал безбожно. Он тут уже около десяти лет руководит, графу по налогам не доплачивает, продает все, что плохо лежит. набивал свои карманы любыми способами. Этот козел уже давно хотел отправиться в более спокойные места. Едва только мы приехали, как тут же начал мешочки из подвала к себе таскать, у него там схрон. Что-то мне подсказывает, что наверняка добыл их не самым честным путем. — Очень интересно, — нахмылся я, — а счет взял, что он вообще что-то продавал? Или он со своей семьей сейчас обсуждает, что и когда продал? — покачал головой призрак. — Души с радостью поделюсь со мной такими новостями. Могу позвать кого-нибудь, пусть сами расскажут, вам отказать не посмеют. — Не надо, — помощился я, — верю. — Что делать будем? — спросил у меня Рюк. — Не отпустите же вы его с наворованными деньгами. — А что ты предлагаешь? Убить его и все к своим рукам прибрать? Так я не бандит с большой дороги, я честный человек, тем более это не мои деньги. — Это с какой стороны посмотреть? — не согласился со мной призрак. — Это ваша земля, значит, он и вас грабил, так что зря вы так думаете. С таким подходом вас отсюда скоро выгонят, причем голышом. Этого толстяка поставили сюда для того, чтобы он следил за порядком. А в результате он все продавал, он даже оружие каким-то наемникам продал, а это точно не его личное имущество. Вроде бы все выглядит замечательно, но на самом деле все плохо. Оружия для ополчения нет, припасов в случае осады нет. Хорошо, хоть крестьян не грабил, только замок разворовывал и о животе своем заботился. Все равно я не могу просто так его ограбить». — А просто так и не надо. Завтра спросите про оружие, про припасы, а я сейчас поговорю с душами, они все знают, так что подскажут, кого завтра сюда позвать, чтобы этот человек подтвердил злодеяние управляющего и не побоялся об этом заявить. — Потом просто наложите на него штраф, чтобы возместил убытки, и все будет по закону. — Так и сделаем, — кинул я. — Иди, занимайся. На следующее утро Люк снова прибыл ко мне с докладом, причем совсем немного опередил управляющего. Толстяк спешил сдать мне все дела, пришлось попросить его немного подождать. Около моей двери уже стоял местный слуга, в замке их было около двух десятков. Вот один должен был исполнять все мои хотелки. Бывшего десятника ко мне пригласить, и приказал я слуге. Какого именно? — тут же поднесался слуга. В замке их двое живут. Того, который хромает сильно, — подсказал мне Люк, который стоял рядом со мной. Я передал его слова слуге. Ко мне в кабинет уже пришли Альма, Эда и Анар. Последнего я позвал для того, чтобы он своим грозным видом внушал страх во всех, кого я сейчас буду допрашивать. Все знали, кто носит зеленые доспехи, так что должны впечатлиться. Женщин позвал на совет, потому что сам понятия не имел, как управлять землями, что делать, но и при допросе они лишними не будут. Минут через пять в двери робко вошел пожилой мужчина в доспехах, видно, тоже хотел своим внешним видом меня впечатлить. Может, считает, что я сейчас снова его десятником сделаю. Вообще, в разграблении арсенала и припасу он тоже принимал участие, но, скажем так, не по своей воле. Управляющий просто хотел выкинуть его из замка, если он не везет оружие наемникам. У мужчины целых семь детей, естественно, с таким количеством ожтов, ему просто некуда было идти, поэтому пришлось согласиться на преступление. — Доброе утро, господин, — поклонился мне вошедший, да так и замер на пороге, ожидая, что я ему скажу. — Не стесняйся, — бросила Альма, — подходи поближе, разговор у нас будет долгим, не кричать же господину через всю комнату. Мужчина подошел и снова замер, на его лице появилась тревога. — Выкладывай, — приказал я. — Что, выкладывать, — не понял десятник? — Да хотя бы то, как ты посмел продать оружие, которое предыдущий владелец собирал для ополчения, вообще оборзел, страх потерял. Видно, такой резкий переход от дружелюбия к ярости сильно напугал моего гостя. Он даже немного повледнел. — Я не виноват, — пролепетал он. — Ну да, — ахмекнула Эда. Я вкратце курс дела своих друзей. — Ты не виноват, во всем виновата твоя непомерная жадность. Это управляющий приказал сознался мужчина, видно, он был поражен тем, как быстро я узнал о его делишках. Точнее, не приказал, он начал угрожать, что если я не вывезу оружие, то из замка выгонит. А идти мне некуда, тем более у меня дети. Кому их хромой нужен? — Значит, управляющий решил оружие продать, — уточнил я. — На суде сможешь это подтвердить? — Смогу, — кивнул мужчина. — По его же приказу и все припасы увозили. Продали бы и те, которые сейчас имеются, только опасался он, что сам голодным сидеть будет. Крестьяне налог уже заплатили, кормить никого не обязаны, тем более за защиту замка они тоже платят. — Получается, у нас какая-то казна есть, — обрадовался я. Если господин управляющий никуда ее не дел, то точно есть. Я так понимаю, для сбыта моего имущества он всегда к тебе обращался. Кто еще в этом деле принимал участие? Что еще выносили из замка? Картины, доспехи рыцарей, которые для украшения зала использовали, сознался мужчина. Грузить помогал мой старший сын, но он не виноват, он ничего не знал, это все я. Надо же, какое благородство, пропела Альма, прямо все готов на себя взять». — Тебя никто в содеянном не обвиняет, — сказал я. Точнее, лишнего я на тебя вешать не собираюсь. Ты нужен только для того, чтобы подтвердить преступление управляющего. — Да это каждый в замке подтвердит. Все знают о его делишках, только он тут власть, да и не наше это дело. Теперь, господин служитель, тут власть поправила воина Эда. — А крестьян не обманывал, — спасила Альма, — или с них тоже три шкуры пытался содрать? — Нет. О подобном не слышал, признался мужчина. Крестьян попробует тронь, сразу же убегут другие земли. А подобным мог сам граф, он скоро на расправу. Ладно, вздохнул я, он там за шторкой тихо посиди, пока мы тут с бывшим управляющим побеседуем.